Насыпь за шатром расчистили. Раньше там был пруд. Ночами он, подсвеченный свечный фонарем с противоположного берега, шел рябью от ветра. Шел, дошел, потом бежал, так дуло, устал, прильнул к столбу, присел, откинул голову и умер, высох. И это все под фонарем на противоположном береге своем. Мы все когда-нибудь там будем. Что ж, стойко стылое пламя внутри, На время уймись и просто смотри Вон то подо все фонари, Как догорают чужие огни.